Глава 25. Дворец императора Алитара являлся одной из старейших резиденций правителей Беларии. Само здание было не столь велико, но прилегающая территория впечатляла. Помимо традиционного парка и пруда, здесь находился причал у реки. За аранжереями с редкими растениями виднелись эллинги для дирижаблей, а в подземной части дворца организовали стоянку для мобилей. Замок из тёмного гранита больше напоминал крепость. В западном крыле располагались жилые комнаты правителя и его наследника. В восточной части были комнаты для слуг и подсобные помещения. А приёмные залы и кабинеты министров находились в центральной части дворца. Именно туда сейчас и вели гостей по широкой мраморной лестнице. К сожалению, мечта Марвелу не суждено было сбыться. Она так и не увидела знаменитый тронный зал для торжественных приемов. Гостей отвели в одно из помещений на третьем этаже, просторное, оформленное в сине-золотых тонах с железными решетками на окнах. Кроме единственного кресла, мебели в комнате не было. И это говорило лишь о том, что в данном помещении не принято задерживаться надолго. И все же Марвел надеялась, что участникам приема преподнесут знаменитое белавское игристое, и экзотические фрукты с деликатесами. Но адептка ошиблась. Ни фруктов, ни деликатесов, ни игристого им никто не предложил. Более того, у дверей появились сурового вида стражи, и у Марвел создалось ощущение, что их заперли в ловушке. Ожидание затягивалось, присутствующие нервничали. Марвел решил отвлечься от неприятных мыслей, разглядывая алый наряд Теск-Лэр, И золотое, несколько вульгарное платье Анории Стерлинг. Среди приглашённых она заметила и Кара Берка, и начальника полиции Дюршака. Интересно, что они здесь делают? Неужели озаботились безопасностью гостей? Но вот голоса стихли, и в зал в окружении охраны вступил император Алитар. Марвел видела правителя лишь на портретах, но они не могли передать ту ауру властности, что его окружала. Благодарю вас за достойно проведённое соревнование, произнёс низким голосом император, опершись одной рукой о спинку единственного кресла. Марвел с любопытством рассматривала уже не молодого, но всё ещё интересного мужчину, облачённого в синий мундир с золотыми нашивками, и отметила его схожесть с Райнером, и дело не только в тёмных волосах и резких чертах лица, но и в особом взгляде из-под лобе властных интонациях и той силе, что исходила от этих мужчин. Император Алетар произнёс короткую благодарственную речь, отметив капитанов дирижаблей и работу преподавателей, но в конце добавил: "Увы, не всё так хорошо в Академии магических наук, как бы мне хотелось. Я подписал указ о создании попечительского совета" Он будет принимать ключевые решения, в том числе рассматривать вопросы, относящиеся к учебному процессу и дисциплине. Лера Дюршак и Берг вошли в совет, и у них есть что вам сказать. Марвел удивилась, что начальник полиции и глава тайной службы сейчас держатся вместе. Ей чего-то казалось, что эти двое не ладили меж собой, или она ошибалась? Или что-то изменилось? «Я уже откомандировал в Академию своих людей. Они займут посты комендантов», — деловито сообщил Дюршак. «Такое количество смертей за столь короткий срок недопустимо». Марвел едва сдержала улыбку. Фраза полицейского прозвучала неоднозначно. «И не только смертей», — вторил коллеги и Карберг. «Пропали уникальные чертежи». и похищенные алхимические формулы, разработанные адептами по заказу конструкторского бюро Шпица и лаборатории принца Алексиса в академии орудия Чайка-шпионов. Целая шайка? Да что вы говорите? Скептически заметил Магнус Стерлинг. Ну, ерунда, отмахнулся Эштон. Это не ерунда, а установленный факт. «В вашей академии работают шпионы из Ингольда. Более того, идёт вербовка студентов», — резко ответил Берг, сверля присутствующих взглядом. «Но вы же лично проверяете весь персонал академии. Я до сих пор помню беседу с вами, похожую на допрос. И как же при таком серьёзном подходе в учебное заведение проникли шпионы?» — подала голос Тесс Клэр, и обменялась улыбками с ректором. Рикард Берг на секунду замер. Сказанные магистром Клер слова били по его репутации. Все допускают ошибки. Неожиданно вступился за коллегу Дюршак. Но и не каждый день мы сталкиваемся с умным и хитрым врагом. Вы просто хотите отобрать у нас академию, поэтому придумали шпионов и учредили попечительский совет. Ведь мы и подошли к той черте, когда опыты студентов стали что-то собой представлять. В серьёз разозлился ректор Стелинг, открыто выразив мнение основателя академии. "Боюсь, Магнус, именно поэтому шпионы Ингвельде обратили внимание на вашу академию. Вы с Раем и Фредриком слишком многого достигли", вмешался в разговор Алитар. и с сочувствием посмотрел на ректора, которого, судя по всему, ценил и уважал. «И что? Есть доказательства?» — поинтересовался Райнер Морган, одновременно обращаясь к Берку и к Дюршаку. «Да, Лер Морган, доказательства есть», — вежливо ответил глава тайной службы и даже улыбнулся, явно не желая идти на прямой конфликт с сыном правителя. «На днях была задержана связная из Ингвальда». Некая Лира Люси работала в магазине модной одежды в городке неподалёку от Академии. В шляпных и обувных коробках обнаружены чертежи уникальных механизмов и алхимические формулы. Марвел вспомнила, что Эрик перевозил заказы от Тесклер в тот самый магазин, той самой Люси. Судя по ошарашенному выражению лица Фрайберга, он тоже кое о чём догадался. Это невозможно, встряла Анори Стерлинг. Адептам строго запрещено приносить какие-либо вещи на территорию академии. В магазинах на Материке они покупают лишь сладости. А как же преподаватели? прищурился Дюршак. Небось, сами приобретали платьишки у этой Люси. Ну и что? Да как вы смеете? выкрикнула раскрасневшаяся Анори. Я не знаю никакой Люси. И в этом магазине я редко делаю покупки. Скорее Лира Клэр постоянный клиент. У неё гостиная завалена коробками с модными шляпками. К сожалению, вы правы. Именно в двух коробках со шляпками и бутыльонами, которые вернула в магазин Лира Клэр, мы обнаружили зашифрованные данные. Зловище произнёс Сберк и взгляды присутствующих устремились на магистра алхимии. Но та лишь выгнала бровь и усмехнулась. — И что же? Это, э, как ее там, Люси подтвердила, что я лично передавала ей шифровки? Или на переданных документах была моя подпись? Я невеста принца, и меня попросту могли оболгать, чтобы навредить императорской семье. Куда вы клоните, Берг? Возмутился Алексис вторым возлюбленный. Когда вы просили меня съездить в академию и лично привести преподавателей и студентов во дворец, помыслить не мог, что вы затеяли подобное. Вы обвиняете мою невесту в сотрудничестве со связной Ингельда. В этом я её не обвиняю. Заключённый под стражу Адепт Манк Уже сознался в том, что это он подкладывал в покупке магистра Клэр шифровки и рисунки, которые забирала Люси и передавала в Ингвальд. Успокоил Берг Принца. По залу прошел вздох облегчения, а Алексис и Тесс улыбнулись друг другу. «Так вот куда исчезали мои чертежи!» — воскликнул Эштон и хлопнул себя ладонью по лбу. «А я-то думал, что все теряю по рассеянности!» «Правда, позже я их находил». «Передавать-то передавал. Только действовал Манкин по чужой указке», — скептически заметил Дюршак. «Своего у Мишки у него бы не хватило, чтобы всё провернуть. Как и у Кираны. Она тоже шпионка?» — ухмыльнулся принц Алексис. «Смотрю, вы с Берком не зря проедаете казённый бюджет. Накрыли опасную шпионскую сеть, состоящую из вчерашних детей». В комнате раздались сдавленные смешки. уж слишком невероятно выглядела версия о шпионах среди студентов. Разумеется, они не сами до всего додумались. У них был куратор. Дюршак нервно постукивал тростью о пол и взглядом искал поддержки у императора по слухам его старинного приятеля. Так предъявите нам главного злодея, вздохнул император Алитар и жестом подозвал стражу. Я не собираюсь сидеть здесь до полуночи. У меня ещё полно дел. Охранник услужливо пододвинул правителю кресло, а затем подал бокал вина. Алетар закинул ногу на ногу, пригубил напиток и выжидающе выгнул бровь. Для этого нам необходимо совершить экскурс в прошлое, важно проговорил глава тайной службы. Совершайте только быстрее, милостиво разрешил император. Двадцать один год назад произошло печальное событие. Икар Берг принялся чинно расхаживать по комнате и убаюкивающим голосом излагал детали дела. Умер наследник престола принц Агнус. Вместе с ним покинула этот мир и его супруга Леди Ливия, уроженка Реджинии. Спустя несколько дней от лихорадки скончался их сын, маленький принц Аллен. А шестилетняя принцесса Августа бесследно исчезла. Девочку так и не нашли, а на трон возошёл Алитар. "Это мы и без вас знаем", недовольно пробурчал император, который явно считал, что теряет здесь своё драгоценное время. Его поддержал принц Алексис. "Не понимаю, к чему ворошить прошлое". Император поднял руку, тем самым приказывая всем замолчать. и дать возможность главе тайной службы сделать доклад. «Благодарю», — поклонился Икар Берг. «Но правду о гибели принца Агнуса знают немногие. Мы были вынуждены скрывать обстоятельства смерти принца, потому что истина неприглядна. Агнус был гениальным ученым, но он превратил жизнь собственной супруги в ад. Из показаний слуг мы знаем, что принц избивал ее, И мучил подозрениями в несуществующих изменах. После рождения второго ребёнка он запер жену и детей в башне на острове, где сейчас находится академия, и куда принц переехал с семьёй. Агнос считал, что наследник на него не похож, то есть не его масти, как он сам частенько говорил. И к чему нам эти подробности? Вновь не выдержал Алексис, а правитель бросил на него суровый взгляд. Марвел же слушала словно зачерованная. Когда ещё она узнает правду о том, что произошло на самом деле с наследниками престола? Не из учебников или сплетен, а из достоверного источника. К тому, что наследники Агнуса живы. Девочке достался дар матери-целительский, а мальчику дар отца стихийный. Наследники считают себя незаконно вычеркнутыми из истории Белави. и полагают, что у них есть все основания для мести», — зловеще произнёс Берг. «А если по существу, то Агнуса отравила супружница», — встрял дюршак, не выдержав долгой витиеватой речи Берка. «Хоть и целительница, но в ядах дамочка разбиралась. Как только она узнала, что предыдущий император Анастас отошёл в мир иной, а на трон сядет её муж», Сиран и деспот. Поняла, что спокойной жизни не будет ни у кого, и решила действовать. Вы уверены, что именно леди Ливия убила принца Агнуса? поинтересовалась Тэсклер. Мало ли, что могли сочинить слуги. Марвел не удивилась вопросу. Ей и самой хотелось бы знать, где правда, а где слухи. Уверен. «Леди Ливия отравила мужа и покончила с собой», — подтвердил Берг. Женщину нашли ее маленькая дочь и няня, а позже пришел местный лекарь. Селитель сразу догадался, в чем дело. Принца уже было не спасти, а его жене он пытался передать магию жизни. Но, как говорится, если пациент не хочет жить, то ему никто не поможет». Агнус довел жену до той тонкой грани, когда смерть кажется избавлением. «И где же сейчас дети принца Агнуса?» — нетерпеливо спросил Алексис. «Почему они не предъявили прав на наследство? Уверен, отец поступил бы с ними по справедливости. Да и городской особняк до сих пор пустует, могут забирать». После убийства Агнуса сердобольная няня, поддавшись панике, решив, что супружескую чету отравил будущий правитель Алитар, бежала из Белавии вместе с маленькой принцессой, а малыша отдала своей сестре по ветухе. Именно та подменила здорового ребёнка на мёртвого, выдав последнего за принца, пояснил глава тайной службы. И отвечу на ваш вопрос прямо. Дети Агнуса живы. Они сейчас здесь, среди нас. Воцарилась тишина. Гости с интересом рассматривали друг друга, пытаясь вычислить наследников. «Анория!» Ректор Стерлинг первым нарушил молчание и повернулся к жене. «Тебе скоро двадцать восемь, а Герману двадцать два. Возраст подходит. Неужели вы и есть дети Агнуса?» «Нет», — покачала головой Лира Стерлинг, не подтверждая догадку мужа. «Кто же еще? Конечно, они!» Воскликнул Алексис, а Марвел отметила, насколько он отличается от Элитара и Райнера. Слишком порывистый и не сдержанный. «Вы, Лерберг, ранее сказали, что дети другой масти. Анория и брат блондины. Агнус, судя по портретам, темноволосый. Все сходится». «Да, супруга Агнуса, Лира Ливия, родом из Риджинии. Местные жители там светловолосые или рыжеволосые». Анория Стерлинг и Герман Пирс могли быть детьми принца Агнуса. Тем более Бруно Арманьяк хорошо спрятал концы в воду, взяв дальних родственников под опеку и изменив им фамилии. Растягивая слова и создавая интригу, вещал и Карберг. Присутствующие замолчали в ожидании продолжения. Встроенное повествование вновь вмешался Дюршак, тем самым нарушив тайну. — Это не они. Мы-то знаем, что настоящая фамилия Нори и Германа — Тайлер. Начальник полиции многозначительно посмотрел на ректора, а тот вмиг побледнел. — Тайлер? Глава мануфактуры? Который угробил первый пассажирский дирижабль и вместе с ним семьдесят человек? — Так и есть, — кивнул Дюршак, довольный произведенным эффектом. — Знаю вы правду, Лер Стярлинг. Никогда бы не приняли мальчишку в свою академию. И, боюсь, не взяли бы в жены сестрицу. Сокурсники Пирса недоуменно переглянулись, явно не понимая, как его родословное влияет на решение ректора. Но и Карберг все прояснил. Насколько я помню, у вас, Лер Стерлинг, погиб отец на том пассажирском дирижабле. И для вас имя Тайлера звучит как проклятие. Магнус Терлинг отвернулся к окну, пытаясь совладать с эмоциями. На жену он не смотрел. Да бог с этими тайлерами. Кто же принц, кто принцесса? Задал правомерные вопросы Алексис. Он перевёл взгляд на Марвел и прищурился. Не протеже ли моего дорогого браца? Конечно же, она и есть принцесса Августа. Хочу тебя расстроить, брат. Марвел 22 года. «О принцессе должно быть двадцать семь», — ощетинился Морган. «Документы можно подделать, как и внешность, изменив цвет волос и цвет глаз», — заметил Берг. Марвел не могла поверить, что мужчины обсуждают ее кандидатуру всерьез, но все же ожидала, что декан демонстративно от нее отвернется, как это сделал минутой ранее ректор Стерлинг по отношению к супруге. Райнер в очередной раз удивил. Даже если Марвел окажется принцессой Августой, что это меняет? Преступления она не совершала. Наоборот, сделала за полицейских работу, разоблачив Кирану. Лучше ищите шпионов, Берг, а не гоняйтесь за призрачной наследницей. Шпионов я уже нашел, как, впрочем, и призрачную наследницу. Загадочно улыбнулся Икар Берг. Кстати, забыл упомянуть, что няня, покинув Белавию, направилась в Дарданию. где Анис Августа и Асель. А вот маленький Алон остался с павитухой в Белавии. Когда принцесса выросла, то отправилась на поиски брата, догадался Морган. Отправилась, но не сразу. У еёной Августы не было средств для подобной поездки. Не забывайте, её воспитывала няня. Они жили скромно и нуждались в деньгах. Да и в родуша императора Альтара принцесса не верила. считая, что по его указу убили родителей. Не считая ненависть, заставили Августу сделать роковой шаг. Повысив голос, сообщил Лер Берг, приближаясь к кульминации своего рассказа. «Какой шаг?» — с раздражением спросил Алексис. По всему было видно, что наследник устал от продолжительной беседы и мечтал поскорее оказаться с невестой в своих покоях. Принцесса стала шпионкой Ингвельда, торжественно проговорил Икарберг, а Ульсана Касимов, забыв, что находится на приёме во дворце, при свиснули. Мы предполагаем, что к августе скромной студентке Академии целителей Риджини обратился связной из Ингвельда и предложил сотрудничество, так как талантливая адептка была на хорошем счету у преподавателей. Ей не составило особого труда выполнить задание и выкрасть редкие рецептуры. А уже через несколько лет принцесса организовала студенческую шпионскую сеть. Она подлавливала учеников на их слабостях и вербовала, используя магический договор, столь популярный в Дардании. Предполагаю, что в Ингвелде заслуги Августа оценили по достоинству, потому что она получила новое задание. внедриться в Академию магических наук Беловии. «Да, дамочка ввела нас всех вокруг пальца», — поддакнул Дюршак. «Устроилась на работу в Академию и приступила к организации шпионской сети. Стала душой студенческого сообщества и искала адептов, что называется, со слабостями, таких как Манкин, грезящий о конструкторском бюро, или как Кирана». мечтающая кольцевать сакурсника. Совершенно верно, кивнул Берг. Между прочим, одна из протеже принцессы этим летом получила работу в лаборатории принца Алексея. Ничего не понимаю. Вы хотите сказать, что принцесса и куратор шпионской сети одно лицо? подал голос ректор, который, кажется, из-за личных переживаний пропустил часть беседы. Да. Наш план это лишь способ заработать деньги и ступень к достижению основной цели, тяжело вздохнул Икарберг. А основная цель императорский трон, понизил голос Дюршак и с опаской посмотрел на Алитара. Правитель сидел с непроницаемым лицом и терпеливо ждал разоблачения преступницы. Так и есть, Берг поддержал версию коллеги. Августа планировала стать членом императорской семьи. Я уверен, что позже она смогла бы отомстить за родителей. Да что там позже? Она уже приступила к осуществлению коварного плана и едва не устранила одного из претендентов на престол, Леро Моргана, устроив взрыв на дирижабле. Разумеется, чужими руками. Возмутился дюршак, а глава тайной службы кивнул, соглашаясь. Я что-то не понял. Вы сейчас о ком говорите? спросил Алексей, сбрасывая растерянные взгляды то на свою спутницу, то на отца. Полагаю, ты всё верно понял, сын. вмешался император и поднялся с кресла. Берг с дюршаком говорят о твоей невесте, до склер. Она и есть шпионка Ингольда и принцесса Августа. Жаль. А ведь могла доказать родство с Агнусом. и получить немалое наследство. Трону, увы, я бы не уступил, да и на брак с наследником вряд ли бы согласился, зная, что мы родственники. В комнате воцарилась настолько плотная тишина, что её можно было бы рассечь острым клинком. Император Алитар с жалостью смотрел на Тесклэр, которая улыбалась, словно говорили не о ней, а о какой-то другой девушке. Алексис отошёл от невесты, И теперь взирала на неё с ужасом. Марвел покоробило то, как быстро принц отрёкся от возлюбленной. А ведь магистру Клер пока не предъявили обвинений. Да если бы и предъявили, настоящая любовь может всё простить или нет? Марвел вздохнула. Вот так в жизни заканчиваются сказки о любви принцев и принцесс, в которые верят глупые барышни. Присутствующие отступали, от те собой образуя круг, и она осталась стоять в одиночестве посредине зала, гордая, дерзкая и насмешливая. "Допустим, я и есть та самая принцесса", с вызовом проговорила она. "Но ведь за это не сажают в темницу, не так ли? Наоборот, выдают наследство. Так что покуйте мои семейные драгоценности". Ваше императорское величество. Лерд Дюршак. Лерберг, вы очень забавны. Ваши рассказы не про шпионов меня повеселили. Позвольте спросить, какие у вас есть доказательства? А то я слышала, что в Белави за клевету привлекают к ответственности. Вы шпионка Ингвальда. Начал Берг на девушку рассмеялась ему в лицо. «Давайте-ка по порядку, любезный. Кто-то из агентов назвал мое имя?» «Вы подписали с ними магический договор. Если они назовут ваше имя, немедленно умрут». Икар Берг недовольно поджал губы, а Марвел мысленно простонала, чувствуя, что глава тайной службы близок к провалу. «Может, это Люси из магазина ссылалась на меня?» вздернула бровь Тесклэр. Нет. Она не называла имён, но подтвердила, что является свизной. Агенты передавали ей чертежи в ваших коробках с одеждой. Едва слышно проговорил Берг, предчувствуя поражение. Что? На этих чертежах нашли мою подпись и отпечатки? Усмехнулась магистр Клер. Нет. Все пометки были сделаны рукой Манкина. Пороскрежетал Дюршак и бросил взгляд на главу тайной службы. Зато вас вспомнил библиотекарь. Нашёл Соберг. Вы заходили к нему перед собранием с Дарданцами. Признайтесь, что это вы отравили Вольпе и старого Марка. Комендант Плис узнал вас и стал опасным свидетелем, а библиотекарь мог сболтнуть лишнее и нарушить ваши планы. Плис и Вольпе Выжившие из умастерики. Мало ли что они болтали. Пожала плечами магистр Клер. Да. Я заходила в тот день в библиотеку. Но была не одна, а с коллегой из Дардании. Мистер Петрик охотно подтвердит, что я не отходила от него ни на шаг. У вас есть доказательства моей причастности к отравлению? Тесклер победно улыбнулась. Развернув ситуацию в свою сторону, оберг побелел. Марвел же мысленно аплодировала шпионке, хоть и понимала, что та преступница. Женщина оказалась прекрасным игроком. Да что вы с ней мендальничаете? Не выдержал дюршак и с силой ударил тростью об пол. В висятке, что находится в вашем полисаднике, Лёра Клер. Мои люди сегодня нашли спрятанный пистоль, произведённый в Ингвальде. Ули соответствуют тем, которые адепты Пирс и Вудсток изъяли из тела кота. Ведь это вы пытались убить несчастное животное, потому что тот признал вас бывшую хозяйку. По словам очевидцев, кот ночами сидел в палисаднике и мог вас выдать. «Кот мог меня выдать?» Я не ослышалась. Меня арестуют за убийство кота? Звонко рассмеялась Тесклер. Лерд Дуршак, я знаю ваши законы, и самое большое, что мне грозит, это штраф за убиенное животное. А пистоль в беседку подбросили. Всем известно, что ко мне приходит толпа студентов. Уверены, что на оружие нет моих отпечатков. Ах! Или в Белавии не применяют подобные методы расследования? Разумеется, применяют, пробурчал дюршак и отошёл в сторону, словно побитый пёс. Нам просто потребуется время, чтобы всё доказать. Так докажите? А я пока вернусь в Дарданию. По документам я жительница этой страны. И не забудьте упаковать моё наследство. Заберу с собой, с вызовом проговорила магистр Клер и подмигнула императору Алитару. Бергс Дюршака в растерянно переглядывались, император сверлил их взглядом, остальные с любопытством ожидали развязки. Марвел же нервничала. Неужели всё напрасно? Столько усилий потрачено. Очевидно, что провокация полиции не удалась, и Шпёнка не призналась в содеянном. а веских доказательств ее вины так и не нашли. В этот момент в зал прошмыгнул низенький толстячок и направился к начальнику полиции. Он что-то прошептал тому на ухо и передал некий документ. Прочитав его, Лер Дюршак расправил плечи, победно улыбнулся и протянул листок берку. — Боюсь, с отъездом в Дарданию придется повременить, — сообщил принцессе начальник полиции. Мои люди только что обнаружили тайник в вашей комнате. Ох, и пришлось же им повозиться всё то время, пока вы летели в столицу и насмехались здесь над нами. Полагаю, в детстве вы жили с матерью в той башне, где сейчас расположен преподавательский корпус. Кротчево произнёс Берг, вчитываясь в ответ, скорее всего, надиктованный по телеграфону сотрудниками полиции. Анна, на первом этаже, находилась спальня в ошеньяне поэтому вы выбрали эти апартаменты прекрасно зная об особенностях жилища в вашей спальне за кирпичной кладкой прикрытой трюмо нашли потайную комнату о моно что выявили строго спросил алитар лабораторию пояснил начальник тайной службы заглядывая в доклад Помимо редких алхимических составов, обнаружили ингвальдский аппарат для даггера Типи. В смысле, для снятия копий с чертежей. Парочка из них затесалась среди бумаг. Видимо, не успели передать связному. «Неаккуратненько сработало. Слишком уверенно в себе». Уколол принцессу Дюршак и при этом был доволен, словно объевшийся кот. А еще полицейские отыскали семейный портрет, который вы забрали у старика Марка. От подобных улик будет сложно отвертеться, произнёс Берг. Это всё косвенные улики. У вас нет прямых доказательств моей вины, выкрикнула Тасклер, занервничав. Про тайник я впервые слышу. А портреты и чертежи подбросили. Доказательства найдём, прогремел Дюршак. Уж ваши отпечатки на аппарате явно имеются. да и показатели ауры в тайнике тоже снимем. Если вы его часто посещали, то будет фонить. Мы специально с утреца вас выдернули из академии, чтобы вы не успели следы замести. Может, убийство не докажем, но за шпион наш точно прижмем. Увезите принцессу Августа в ее родовое поместье, которое пока заменит тюрьму, — приказал Алитар, решив закончить с допросом. Эрик Фрайберг, Не выдержал и бросился к магистру Тес, отгоняя от неё охранников. Не нужно, дорогой, женщина с нежностью смотрела на защитника. Нужно, они врут. Ты лучше их всех вместе взятых, зло выкрикнул Фраберг, призывая на помощь магию воздуха. Окна распахнулись настежь. Стекла потрескались. Люстра на толстых цепях принялись раскачиваться. Император Алетар Iм оказался возле нарушителя спокойствия. Ураганный ветер вмиг стих, и всё прекратилось. Эрик не мог пошевелиться, словно связанный невидимыми путами по рукам и ногам. "Моя магия пока сильнее твоей, но думаю, это ненадолго". Алетар патетически положил руку на плечо юноши и тихо произнёс: "Сейчас ты очень похож на Агнуса в его 20". «Так это и есть тот самый принц Аллен?» — восторженно молвил декан Эштон, рассматривая Эрика. «То-то парень напоминал мне молодого рая, а я все понять не мог. Думал, что он подражает кумиру, перенимает манеры. Да еще тот же необычный цвет глаз». «Вы правы, перед вами наследник принца Аллен», подтвердил Икарберг. Они с Августой похожи на отца, но рыжие волосы достались от матери. Принцесса, как я понимаю, искусно использует красители для волос и капли меняющие цвет глаз. А вот юноша, возмужав уже через несколько лет, стал бы копией Агнуса и его родственников, императора Алитара и сыновей. Это правда? Я твой брат. С отчаянием в голосе проговорил Эрик. Император уже снял путы, но парень по-прежнему не двигался, застыв на месте. "Да, мой дорогой", улыбнулась Тесклер, "а она же принцесса Августа. Я не успела тебе рассказать. Не думала, что всё так выйдет. Значит, ты и я, мы с тобой, и это кольцо совсем не то, что я думал". Эрик не мог поверить, а у Марвел кровоточило сердце при виде его душевных терзаний. «Зачем ты согласилась работать на Ингвальд?» «Деньги. Ты сам вырос в нищете и знаешь, что это такое. Даже будучи талантливым целителем и алхимиком, я приложила неимоверные усилия, чтобы пройти конкурс и поступить в Академию Целителей». А уж чтобы стать равноправным члена клана Целителей и заработать на ту жизнь, которой я достойна, ушли бы годы. И, безусловно, мной двигала месть. Я до сих пор уверена, что именно Алитар убил наших родителей. Хотела подобраться ближе и отомстить. Да и трон мой по праву. Призналась принцесса, понимая, что этот бой она проиграла. Так и не удостоив бывшего жениха взглядом, она всё же произнесла: "Прости, Алексис. Ничего личного. Но ты легко переживёшь расставание, я знаю". Берг не удержался и признал: "Вы умный противник, принцесса, и всё просчитали заранее, но сделали две ошибки. Какие?" Без насмешек и уже Макс спросил от Тесклер. Марвел выглядела сейчас совершенно иной женщиной, умной, расчётливой и очень уставшей, а не легкомысленной красавицей, пытавшейся всем понравиться. Вы сохранили портрет родителей, что забрали после убийства Марка. А это улика. И вторая ошибка. Тайная комната с аппаратурой из Зингвельда. «А еще вы подарили брату кольцо матери». «Вряд ли эти улики позволят вам обвинить меня в убийствах», — покачала головой Тесклэр. «Портрет Марк Плис мог мне подарить, а кольцо лишь доказывает, что мы с братом дети леди Ливии. Но это же не преступление, не так ли?» Марвел вспомнила то кольцо, что носил Эрик. Это были не арка и плющ, как могло показаться на первый взгляд, а буква L и обвивающая её змея, символ целителей Риджини, чей яд дарует и смерть, и исцеление. Такие кольца получают лишь избранные, принадлежащие к клану магов-целителей. Леди Ливия, мать Августа и Алана, была одной из них. Представительница вымирающего древнего рода, переехавшая в Белавию и мечтающая о счастье, но нашедшая здесь смерть. Да, Марвел была согласна с Берком, что кольцо и портрет ошибки. Но все же доказать, что Тесс Клэр убийца, будет сложно. А вот в шпионаже обвинить можно. По мнению Марвел, магистр Клэр допустил еще один промах, выстрелив в арта из оружия, изготовленного в Ингвальде. Отпечатки вряд ли найдут. Но в поле прямое подтверждение того, что соседнее государство имеет отношение к случившемуся в академии. А значит, можно отыскать и других агентов и связных помимо Люси, Манкина и Лоры. Гордов, скинув подбородок и расправив плечи, принц Августа последовал за стражами. Эрик проводил взглядом полным боли то ли возлюбленную, то ли сестру. Марвел и сама Гед два сдерживала эмоции. Ей предстояло сделать еще один шаг, тяжелый и болезненный. Райнер направился к родственникам, чтобы выразить поддержку, и просьба Икара Берка следовать за ним была для Марвел как нельзя кстати. Охранник провел девушку в соседнюю комнату и закрыл дверь. Берг жестом пригласил Марвел присесть за стол и придвинул к ней документ. «Ну, Слира Белч, начнем с вас». Со всеми присутствовавшими на допросе мы обязаны подписать магический договор. Не волнуйтесь. Расклошение секретов императорского дома Белавии не грозит вам смертью, всего лишь длительным тюремным сроком. Мы должны были придумать легенду с приёмом во дворце, чтобы преступница ничего не заподозрила, а у полиции была бы возможность обыскать её комнаты. Вот и приходится мириться с неудобными свидетелями. За своё молчание вы можете просить всё, что пожелаете. Император выполнит любую вашу просьбу. Любую? В голосе Адеттки послышались радостные нотки. Да, деньги, мобель, дом, должность, подтвердил Берг. Хорошо, согласилась Марвел, будто кто-то спрашивал её мнение. Очевидно, что альтернативы магическому договору не было. Глава тайной службы протянул собеседнице золотое длинное перо с тонким заострённым концом. Проткните подушечку пальца, используйте капельку крови и поставьте подпись на документе. Любой палец, деловито поинтересовалась Адептка. Берг кивнул и с интересом наблюдал, как девушка, перекладывая перо из руки в руку, нервно теребит манжет роскошного платья, хмурится и шумно пыхтит. Наконец ей удалось проткнуть остриём пера указательный палец левой руки, но она явно перестаралась. Капли крови упали на договор и испачкав нижнюю часть страницы. "Что же вы так неаккуратно-то?" с раздражением заметил Берг, протягивая ей платок. "Простите, я впервые с этим сталкиваюсь", дрожащим голоском ответила она. "Давайте с этим покончим. А звучте желание, и я займусь следующим участником". Проворчал глава тайной службы. У него сегодня выдался тяжёлый день, поскольку дело касалось императорской семьи и разоблачения опасной преступницы. А ведь всего через несколько недель состоялась бы свадьба принца Алексея со Стелсклер, и это была бы настоящая катастрофа. Берг порадовался, что несмотря на предупреждение императора не вмешиваться в дела полиции, привлёк детектива из Эльхас. Когда он получил первый доклад сыщика, сперва не поверил написанному, но всё же проверил информацию и даже привлёк к расследованию коллегу из Дардании, лорда Вивера. Тот тоже пытался вычислить шпионку в Риджинии, увы, безуспешно. А ещё Икар Берг договорился о кооперации с Дюршаком, хотя дьявол знает, чего ему это стоило. Дело осложнялось тем, что прямых улик против шпионки не было. Хойцы ещё утверждал, что алхимический состав, который использовала Кирана и взрывчатое вещество, что пронёс на дирижабль Манкин, студентам передал куратор. Не куратор, а самый настоящий кукловод. Ещё повезло, что полицейские наконец-то нашли потайную комнату и улики, пока Берг с Дюршаком тянули время. Это позволит упрятать принцессу за решётку или склонить к сотрудничеству. Глава тайной службы совсем позабыл о сидящей напротив адептке Уэлч. А та уже несколько раз чихнула, пытаясь привлечь его внимание. Что ж, договор подписан, и Берк удостоверился в том, что магическая печать проявилась. Правда, буквы были смазаны, но формальности соблюдены. Да и досье на эту Уэлч у него имелось. «Если что-то пойдет не так, он отыщет ее хоть в Атрии, хоть в Дардане». «Так что вы хотите за молчание? Деньги, работу в Белави?» — вновь спросил Икар Берг, желая поскорее закончить разговор с девицей и перейти к следующим свидетелям. «Не знаю, можно ли о таком просить?» — замялась Лира Уэлч. «Смелее», — подбодрил ее Берг. Я хотела бы покинуть академию и вернуться домой в Атрию. Наконец озвучила просьба Адетта. Возможно ли это? Ведь при поступлении я подписала соглашение, что обязана отработать в империи 5 лет. Но теперь не хочу оставаться в Белаве. Не после того, что узнала. Это так страшно. В академии шпиона, убийства. Девушка всхлипнула, а Берг закатил глаза. Мы готовы удовлетворить вашу просьбу. Он потрудился с ответом, пытаясь пресечь стенание и слёзы. Можете завтра же отправиться домой, а документах я позабочусь. Марвел тут же успокоилась и робко посмотрела на собеседника. А можно я уйду прямо сейчас? Не хочу прощаться с сокурсниками и преподавателями. Здесь же наверняка есть другой выход. Выход есть. Задумчиво протянул Икар Берг. Все же этой Уэлч удалось его удивить. Правда, он кое-что вспомнил и нахмурился. «Вроде бы вы прибыли во дворец вместе с Лером Морганом». Адептка смутилась и сняла с пальца кольцо с крупным камнем. «Вот, передайте ему, пожалуйста. Я сама не смогу». Девушка закрыла ладонями лицо и вновь громко всхлипнула. Берг с раздражением проговорил. «Но будет вам разводить сырость. Мой человек отвезёт вас куда скажете. У вас есть деньги на обратную дорогу до Атрии?» «Мой поверенный как раз находится в столице Белавии. Деньги я попрошу у него. Буду вам очень признательна, если водитель доставит меня в гостиницу». Девушка позабыла о слезах и уже не могла скрыть улыбку, а Берг думал о том, как же не повезло с невестами императорским отпрыском. А может, наоборот, повезло. Лучше уж никакой избранницы, чем шпионка или крыса, первая избегающая с корабля. Берг потянулся к телеграфону, что стоял в правом углу стола, снял трубку и нажал на рычаг. Сейчас из кабинета выйдет Лира Вельч. Доставьте её по адресу, который она сообщит. Глава тайной службы положил трубку и указал девице на дверь. Не ту, что вела в зал для приемов, а другую, узкую и неприметную. «Вам туда!» «Благодарю вас! Благодарю!» Адептка вскочила со стула и поспешно покинула комнату, прихватив на память чужой носовой платок с пятнами своей крови. Как только за ней захлопнулась дверь, Берг вздохнул с облегчением и прикрыл веки. «Непростой выдался денек!» Им с Дюршаком предстояло подписать магические договоры со всеми участниками собрания, выслушать просьбы и решить, что делать с новоявленным принцем Алланом. А еще главе тайной службы нужно как-то объяснить императорскому бастарду, почему его любимая адептка сбежала, не захотев попрощаться. Заметив на столе документ с печатью Академии магических наук, Берг пробежал глазами текст. Ректор направил просьбу об отчислении из Академии Натана Рэма, отметив, что юноша подхватил опасный вирус. В ином случае Берг изучил бы детали дела и потребовал со студента неустойку. Но сейчас в этом не было необходимости. Пришедший в сознание Вольпе сообщил, что признал в адепте Рэме наемного сыщика. Берг сразу же вспомнил скрупулезно подготовленные детективам отчеты, пересылаемые по почте анонимно из Айсбери, а еще собственный перстень и пуговицу с лисом, который он нашел в кармане по приезде из Академии. Именно в тот день произошла трагедия с Вольпи и его внештатным агентом по прозвищу Лис. А когда после покушения на библиотекаря глава тайной службы допрашивал в лазарете Рэма, то он сразу догадался, что парень маскируется. С такими прыщами его и родная мать не узнает. И теперь, выполнив задание, смекалистый сыщик подал прошение об отчислении из академии. Вот что значит профессионал. Берг подумывал вновь обратиться в Альхас и выкупить ценного специалиста для Белавии. Мужчина довольно усмехнулся, поставил под прошением ректора Стеллинга свою подпись и по привычке покрутил массивный перстень. На секунду показалось, что инициалы загадочно замерцали. Начальник тайной службы моргнул. Накопившаяся усталость все же давала о себе знать. А ведь ему предстояло провести беседы с остальными свидетелями сегодняшних событий и выслушать их пожелания. Неприятная работа. Потому что Икар Берг больше всего не любил именно это — вести долгие разговоры и раздавать обещания.